Глава четвёртая. Что? выдохнула я, не желая принимать услышанное. Это же просто бред. Что значит женат? Чушь. Будь он женат, я бы точно об этом узнала. Невозможно скрывать такое на протяжении стольких лет. Он всегда был со мной, не считая своих рабочих командировок. Я женат. Это та причина, по которой я. О, господи! Оттолкнув его, вскочила я резко. От чего не удержавшись, кулем свалилась на пол. Муся тут же попытался он помочь мне. Не трогай меня, взвилась я, не веря в реальность этого кошмара. Не смей! Боже, как ты мог? Я так верила тебе, доверяла. Муся, послушай, не желаю слышать ни единого слова из твоего лживого рта. Мне противно от тебя, начала кричать я, забыв обо всём на свете. Мысль о том, что всё это время, что мы были вместе, он обманывал меня, жил со своей женой. О, Боже, он был с ней, когда я думала, что он в командировках или с больной бабушкой. Как можно было не заметить этого? Всё не так, как кажется. Успокойся и выслушай меня, чёрт побери. Ни единого слова слышать не желаю. Негодяй. Какой же ты негодяй! Срываясь на крик, била я его в грудь, отталкивая от себя. «Права я была, что ушла, бросив тебя. Ты не заслуживаешь ничего хорошего. Лучше бы я умерла тогда под колесами твоей машины. Маруся, да дай же мне сказать!» Хватая меня за руки и блокируя серию ударов, прорычал он. «Что ты мне скажешь? Что у вас ничего не было? Что все не так, как кажется? Может, что у вас фиктивный брак, и что ты ездил не к ней, когда врал мне о своих нескончаемых командировках? Какой же ты...» Вновь разрыдалась я, не понимая, когда уже закончатся эти проклятые слёзы. Я тебя ненавижу, ненавижу. Слышишь меня? Будь проклят тот день, когда встретила. Раздавшийся плач дочери прервал мою речь, и поняв, что возможно, меня слышал весь дом, я резко замолчала. Уйти. Вот что билось в моей голове. Надо просто развернуться, схватить дочь и уйти отсюда. Мы сейчас же уходим. И только посмей ко мне подойти, бросила я, отбрасывая его руки и идя на зов дочери. Глеб. Вот и всё, сказал. Столько времени скрывать и опасаться, что она узнает, и выложить ей всё в один момент. За это время, что провёл вдали от Муси, я столько раз корил себя за то, что не нашёл в себе смелости признаться ей. Винил за то чёртово утро, когда из-за паники отреагировал так, что в итоге она решила, что я насмехаюсь над возможностью взять её в жёны. Ну что я мог ещё сказать? Извини, дорогая, я не могу на тебе жениться, так как уже женат. Именно поэтому я и избегал её месяцами, борясь со своими чувствами, пытался побороть их и держать в узде. Но у меня не вышло. Муся, словно лучик солнца появился в моей жизни, окрасив её новыми красками. Все женщины, что были до нее, перестали иметь для меня значение. Даже моя глупая месть бабушке, из-за которой я почти каждую неделю появлялся в СМИ с новой девушкой, перестала приносить удовлетворение. Муся просто взяла и заполнила мою серую жизнь, вытеснив из нее все остальное. Нежеланное отцовство, бряк, который словно петля затянулся на моей шее, обязательство, которое я ненавидел сей душой. Если бы я мог... Я бы бросил всё и уехал туда, где никто не знал бы, кто такой Глеб Шувалов. Но я не мог, даже ради Муси. Как же я ненавидил себя за это, ненавидел за то, что до сих пор расплачиваюсь за юношескую глупость. Если бы мне хватило смелости противостоять бабушке и отказаться от женить бы. В этом случае Марусе бы не пришлось переживать то боль, что я причинил ей сегодня. Возможно, она права. Не встретимся мы с ней тогда, всё в её жизни сложилось бы по-другому. Конец четвёртой главы.